Глава 10. Гортензия Баннистер протягивает руку помощи. Синьора Пичерилло осталась очень довольна своим утренним делом. Она получила согласие Элеонору ехать из Парижа. Это было важно. Оставив то место, где случилась ужасная смерть Джорджо Вена, молодая девушка при своём весёлом характере могла мало-помалу забыть своё горе. В этот печальный период болезни и несчастья добрый учительница музыки полюбила дочь мистера Вена ещё более прежнего. Жизнь вдовы была очень грозная. Может быть, самым спокойным периодом можно было назвать последние 10 лет. Десять лет тому назад муж и дитя итальянки умерли один за одним, и она осталась на свете одна с долговязым, 18-летним юношей, осиротелым сыном ее умершей сестры, ее единственным покровителем. Этот долговязый юноша был Ричард Торнтон. Единственный сын хорошенькой младшей сестры Сеньоры, ище gallevатого кавалерийского офицера, который женился на незнатной и бедной девушке, влюбившись в её хорошенькое личико, и умер через 2 года после свадьбы, оставив свою вдову вести печальную, тревожную жизнь в совершенной зависимости от сестры. Сеньоры с ранних лет привыклы нести чужую тяжесть. Она была старшей дочерью талантливого скрипача, 20 лет бывшего капильместером в оркестре в одном из главных лондонских театров. С детства она была существом мужественным, привыкшим полагаться на саму себя. Когда сестра её умерла и бледными, дрожащими губами просила сеньору не оставить её бедного сына Ричарда Торнтона, Элиза Печерила обещала верно исполнить данное ею слово. Бедная, увядшая красавица умерла с улыбкой на лице, а когда Печерила, который был учителем языков в нескольких второстепенных школах и ленивым, добродушно ничтожным человеком воротился домой в этот вечер, он нашел нового члена в своем домашнем кругу и, следовательно, нового нахлебника. Ричард, высокий мальчик, был предан сеньоре как самый любящий сын. Он выказывал большую даровитость в самых ранних летах, но даровитость эта была разнообразного свойства и не обещала перейти в гениальность. Тётка учила его музыке, сам он научился живописи и копил шиллинги, зарабатываемые им скрипкой, чтобы вступить в какую-то академию где-то в Блумсбери. Но зарабатывать деньги картинами было не так-то легко, и впоследствии Ричард рад был взять место помощника живописцу в театре Феникс, где он уже получал жалование как вторая скрипка. Эти простые люди были единственными друзьями детства Эленор Вен, и теперь Ричард Торнтон восхищался мыслью принять к себе в дом эту прелестную младшую сестру, хотя эта идея заключала в себе необходимость работать для Эленор пока она будет в состоянии сделать что-нибудь для себя. Ничего не могло быть лучше для нас во всём этом печальном деле тётушка, сказал молодой живописец, когда зашёл на Архиепископскую улицу и нашёл тётку одну в маленькой гостиной. Элинор прилегла после утреннего волнения, а её приятельница укладывала её гардероб и всё приготовляла к отъезду. Ничего не могло быть лучше для нас, повторил молодой человек. Золотистые волосы Нелли осветят как солнце нашей комнатки, и у меня всегда будет модель для моих картин. Какой собеседницей будет она для вас в длинные печальные ночи, когда я ухожу в театр. Как отлично, она будет помогать вам в ваших уроках. Она, наверное, играет теперь и поёт. Но она хочет воротиться к мисс Беннет в Брикстонскую школу Дик. Но мы её не пустим, дёдушка, закричал Торнтон. Мы сделаем из нее Примадонну или трагическую актрису, или что-нибудь в этом роде. Мы научим ее зарабатывать сто фунтов в неделю своими белыми руками и блестящими серыми глазами. Как прелестно была она вчера, когда, стоя на коленях, крылась отомстить злодею, обыгравшему ее отца. Ее золотистые волосы струились по ее плечам, а глаза бросали огненные искры. Вся зала затряслась бы от рукоплесканий, если бы она сделала это в театре. Она чудная девушка, тётушка. Она весь Лондон может совести с ума, ни сегодня, ни завтра. К мисс Беннет в Брикстон, кричал Ричард, презрительно щёлкая пальцами. Вы точно так же могли бы приковать эту девушку к обязанностям гувернантки, как могли бы заставить Маулнея исполнять обязанность грошовой свечи. Элеонор Вен воراطилась в Англию со своими друзьями. Они выбрали дорогу через Дип и Брайтон по экономическим соображениям, и на тот же самый ландшафт, на который Элеонор с таким восхищением смотрела менее чем месяц тому назад, глаза её смотрели теперь уныло и грустно. Она узнавала холмы, широкие луга и извилистые реки, деревеньки белевшие вдали, и удивлялась перемене в себе самой, которая делала все эти предметы столь различными для неё. Каким ребёнком была она месяц тому назад, каким беззаботным, счастливым ребёнком, с безумной уверенностью смотрела она на продолжительную жизнь с отцом и не ожидала никаких горестей, кроме мелочных неприятностей, которые она разделяла с ним, надеясь на всё в безграничной будущности. Теперь она была женщина, одна в страшной пустыне. по глубокому песку, который она должна была пробираться медленно и с трудом к цели, которую она надеялась достигнуть. Она сидела в углу второклассного вагона, закрыв лицо вуалью. Пудель Фидо лежал на ее коленях. Эленор помнила, что отец ее любил, это верное животное. Было серое сентябрьское утро, когда Кэп привез Эленор и друзей ее в маленькое убежище, называемое пиластры. Место, называемое таким образом, одно из самых странных уголков в Лондоне. Оно состоит из ряда покривившихся домиков, наполненных шумной жизнью от погреба до чердака. Но я не думаю, чтобы преступления и порок могли укрываться в этом месте. В пилластрах живут по большей части мелкие ремесленники, отправляясь оттуда на работу в лучшие дома на главных улицах. Сеньёра поселила наняла тут квартиру над лавкой башмачника. Я боюсь, что этот башмачник чаще чинил старые башмаки, чем шил новые. Но сеньёра делала вид, будто не знает этого обстоятельства и была довольна, что ей посчастливилось отоскать и очень дешёвую квартиру недалеко от центра города. Элинор Вэн никогда ещё не приходилось жить в такой бедной квартире, но она не показывала отвращения к простому убранству комнат. Надежды синьоры осуществлялись мало-помалу. Сначала девушка сидела целый день в унылой позе, держа пуделя на коленях и опустив голову на грудь, устремив глаза на пустое пространство. Все её обращения выказывало признаки всепоглощающего горя, почти доходившего до отчаяния. Она поехала в Брикстон вскоре после её возвращения в Англию, но тут её ждало жестокое разочарование. Мисс Беннет выслушала ее грустную историю с выражением сожалений и сострадания, но они пригласили уже молодую девушку в младшей учительнице и ничем не могли помочь ей. Элинор воротилась домой как олицетворенное изображение бледного отчаяния, но сеньор и Ричард уверили ее, что для них ничего не могло быть приятнее ее согласия остаться с ними. Мало по малому мрачное уныние уступило сильному желанию быть полезной людям, которые были так добры к ней. Эленор играла на фортепиано замечательно и могла взять от сеньоры несколько учениц. Она пела также богатым контральто, обещавшим сделаться прекрасным и сильным со временем, и практиковалась на старых операх, пожелтевших от времени, которые сеньора держала в опрятном переплёте на своей этажерке. Как друзья её наделили, её весёлый характер взял своё. Внешние признаки её горя постепенно прошли, хотя воспоминания о её потере наполняли ещё её душу. Образ её отца и мысль о его несчастной смерти всё ещё были перед ней. Не в её натуре было долго сдерживать себя или прятаться от общества, и месяцы в честь 6, когда лондонские ласточки чирикали на весеннем солнце, Мисс Вен начала петь за своей работой, порхала из комнаты в комнату, сметала пыль с фортепиано и со старого фарфора, между тем, как верный пудель прыгал возле нее. Веселость и жизнь сопровождали ее и на темной лестнице, и в пасмурных комнатках. Ее юность и красота превращали бедную квартиру в волшебный дворец, так казалось Ричарду и его тетке. Учительница музыки и живописцы любили смотреть на Эленор, когда она играла на фортепиано. Они с восхищением следовали за ней глазами, когда она порхала взад и вперёд, и удивлялись её грации и красоте. Она имела аристократическое изящество своего отца, его способность очаровывать. Все опасные дары бывшей столь гибельными для Джорджа Вена, наследовала его младшая дочь. Так же, как и он, она была существом впечатлительным, пылким, самопроизвольным, переменчивым и подчиняла других своему влиянию, силу и избытку своей жизненности. Самые скучные люди развеселялись от ее живости, от ее бессознательной миловидности. Да, может быть, величайшее очарование Эльнер Вен заключалось в неведении того, что она очаровательна. В три года школьной жизни она не научилась знать силу своего очарования. Она знала, что люди её любили и была признательна им за их любовь, но она не знала, что она заслуживала столько любви и преданности вследствие удивительной привлекательности, врождённой ей. Никто никогда не говорил ей, что она прекрасна. Она бык, наверное, носила бедные платья, и её струистые золотистые волосы не часто были гладкие. Может быть, поэтому бриксонские пенсионерки не знали, как прелестно была их подруга. Нежный профиль, блестящие серые глаза, бледное лицо, пунцовые губы и янтарные волосы затмевались шёлковыми платьями и кружевными оборками богатых девушек. Бедность знает своё место даже в небольшом свете пенсионерок. Точно так же, как и в большом свете, за садовой стеной, окружавшей это заведение, но по какому-то таинственному могуществу, против которого богатые подруги Элеонор напрасно возмущались, она занимала своё место в пансионе Мис Беннет. Её откровенное сознание в своей бедности, в соединении с тем обстоятельством, что отец её был прежде богат и знатен, может быть, давало ей эту возможность. Если она носила поношенные платья, она казалась в них аристократичнее, чем другие девицы в шёгельских нарядах. Эленор царствовала в силу своей красоты и того нравственного могущества, которое смутно признавалось в ней, но ещё не совсем было развито. Пансионёрка была талантлива, блистательно очаровательна, но ещё было неизвестно, какова будет женщина Доброй учительница музыки смотрела на своего юного друга с любовью и изумлением, которым примешивался страх. Что должна она было делать с этой странной и прелестной птичкой, которую она принесла в своё гнездо? Справедливо ли было сковать навсегда этот светлый дух? Справедливо ли было заключить всю эту весёлость в эту бедную квартиру, задушить этот избыток жизненности в душной атмосфере скучной и однообразной жизни? Эта преданная женщина привыкла заботиться о других и думала об этом серьёзно и постоянно. Эленор была довольна и счастлива. Она теперь зарабатывала деньги время от времени, давая уроки и увеличивала домашний приход. Дни уходили очень быстро в этом спокойном однообразии. Платья мисс Венст становились всё короче. Ей было теперь почти 17 лет, и она уже полтора года жила под тенью пилластров Ричард и тетка его совещались между собою, какова должна быть будущая жизнь, Элинар, но никак не могли прийти ни к какому заключению. «Хорошо говорить о том, что она оставит нас, тетушка», сказал живописец. «Но что мы будем делать без нее? Весь солнечный блеск и вся поэзия нашей жизни исчезнут вместе с ней, когда она оставит нас. Притом, кем же она будет? Гувернанткой? Кто захочет обречь ее на такие труды? Актрисой?» Нет, милейшая тётушка, мне не хотелось бы видеть эту блестящую красавицу на сцене. Лучше ей жить вместе с нами. Оставим её у нас, тётушка. Она не хочет оставлять нас. Те, кто имеют на неё право, бросили её. Она явилась на пути моём как странствующий, бесприютный ангел. Я никогда не забуду её лица. когда я в первый раз увидал ее на освещенном бульваре и узнал девочку, которую я знал три года тому назад, в светло-русой пятнадцатилетней красавице. Она не хочет оставлять нас. Зачем же вы все говорите об этом, милая тетушка?» Сеньора Печерила со вздохом пожала плечами. «Богу известно, что я не имею желания расстаться с ней, Дик, — сказала она. Но мы должны поступать с ней по справедливости». Здесь не место для дочери Джорджа Вена. Но между тем, как учительница музыки и её племянник раздумывали о будущности их любимицы, практичная миссис Банистер задумывала удар, который должен был потрясти счастье смиренного кружка. В первых числах холодного марта 1855 г. Элинор получила холодную записку от своей сестры, в которой миссис Банистер писала, что теперь представился случай устроить её будущность, и что если Элинор желает занять порядочное положение в свете, прилагательное было безжалостно подчёркнуто. Она хорошо сделает, если воспользуется этим. За дальнейшими сведениями она должна была зайти рано на следующее утро к миссис Банистер. Мисс Вен хотела оставить это письмо без ответа, и сначала она не хотела повиноваться приглашению мистеру Сбанистер. "Я не нуждаюсь в его покровительстве", говорила Эленор с негодованием. "Неужели она думает, что я забыла о жестоком письме, которое она написала к моему отцу, или что я прощу ей бездушную дерзость этого письма? Пусть она сохраняет свои милости для тех, кто добивается их". Мне ничего не нужно от неё. Я только хочу, чтобы меня оставили в покое с друзьями, которых я люблю. Или вы хотите избавиться от меня, сеньора, убеждая меня заискивать милости мисс Лесбанстер? Бедный сеньор Рипичелло было очень трудно убеждать девушку принять руку столь холодно протянутую ей. Но добрая женщина чувствовала, что она обязана это сделать. И мисс Вен любила свою покровительницу слишком нежно для того, чтобы не послушаться её. Элеонор пошла на следующее утро к своей сестре в Байсотер, где обширные комнаты показались ей вдвое обширнее в сравнении с маленькой гостиной, половина которой была занята старинным фортепиано. А тут великолепный рояль Эрара казался оазисом в пустыне на роскошном брюссельском ковре. Миссис Баннистер, заблаговременно, забылось быть очень любезной к своей сестре. Может быть, она была любезна потому, что Элинор не показывала к ней любви? Эта холодная и жестокосердная женщина подозревала бы корыстолюбивые причины под проявлением сестринской любви. Я рада слышать, что ты училась зарабатывать себе пропитание, Элинор, сказала она, а более того, что ты усовершенствовала свой талант на фортепиано. Я тебя не забыла, как ты видишь. А люди, с которыми ты живёшь, прислали мне свой адрес, когда привезли тебя из Парижа, и я знала, где тебя найти, когда представится случай пристроить тебя. Этот случай теперь представился. Моя старая знакомая, миссис Дерл, племянница друга твоего отца, Мариса де Креспини, который ещё жив, хотя очень старый дряхол. Песало мне, что ей нужна молодая девушка, которая могла бы быть и компаньёнкой, и учительницей музыки для молодой особы, которая с ней живёт. Эта молодая особа не родственница миссис Дерл, но или воспитанница, или питомница. Твоя молодость в этом случае, Элеонора, оказывается преимуществом, так как молодой девушке нужна компаньонка её лет. Тебе дадут умеренное жалование и будут обращаться как к члену семейства. «Кстати, дай мне послушать твою игру, чтобы я могла положительно говорить о твоих талантах». Эленор Вен села за рояль. Эраровские струны зазвучали под ее пальцами. Ее почти испугал громкий звук инструмента. Она играла очень блистательно, и ее сестра удостоила сказать. «Я думаю, что могу добросовестно похвалить твою игру. Ты верно поешь?» «О, да». «Стало быть, прекрасно. Ты можешь считать это место за собой». Остается устроить только один вопрос. Разумеется, тебе должно быть известно, что твой отец занимал в свете очень высокое положение. Самый близкий друг его был Де Криспини, дядя той леди, в дом которой я желаю, чтобы ты вступила. Следовательно, ты не можешь удивляться, когда я скажу тебе, что я не желаю, чтобы мистерс Дэрил знала, кто ты. Что вы хотите сказать, Гортензия? Я хочу сказать, что я рекомендую тебя как молодую девушку, в которой я принимаю участие. Ты должна отправиться в Гезриот под чужим именем. Гортензия? "Ну что?" восклицала миссис Банстер, приподняв свои прекрасные чёрные брови. "Мне не нужно это место, я не хочу принимать чужое имя. Я лучше останусь с моими друзьями. Я очень их люблю и очень счастлива с ними." "Боже мой!" вскликнула mistress Banister. Какая польза стараться оказать некоторым людям услугу? Я придумывала, как бы мне воспользоваться этим случаем, а эта неблагодарная девушка говорит, что ей не нужно этого места. Знаешь ли ты, от чего ты отказываешься, Эленор Вэн? Или ты переняла от отца привычку к нищенству, что предпочитаешь быть в тягость этой бедной учительнице музыки и ее сыну, или племяннику, что ли, скорее, чем честными трудами содержать себя?» Элинар вскочила из-за рояля. До сих пор она перебирала пальцами белые клавиши, восхищаясь красотой Тона. Она вскочила и взглянула на свою сестру, покраснев от негодования до самых корней своих золотистых волос. Неужели это правда? Неужели она действительно в тягость своим любимым друзьям? Если вы это думаете, Гертенджа, сказала она. Если вы думаете, что я в тягость милой синьоре или Ричарду, я возьму всякое место, какое вы хотите, как бы ни было оно трудно. Я буду трудиться день и ночь, скорее, чем быть им долей в тягость. Эленор вспомнила, как мало получала она от своих немногих учениц. Да, Картензия без сомнения права. Она была в тягости этим добрым людям, которые взяли её в дом в час отчаяния и несчастья. "Я возьму это место, Гортензия", закричала Эленор. "Я назовусь чужим именем. Я сделаю всё на свете, скорее, чем употреблять во зло доброто моих друзей". "Очень хорошо", холодно отвечала миссис Банистер. "Пожалуйста, ты не говорили каких-либо героических фраз". Это место очень хорошее. Уверяю тебя, и многие девушки были бы рады воспользоваться таким случаем. Я напишу к моему другу, мистеру Дерл, и рекомендую тебя ей. Больше я ничего не могу сделать. Разумеется, я не могу ручаться за успех, но Элен Дерл и я были большими друзьями несколько лет тому назад, и я знаю, что я имею на неё значительное влияние. Я напишу тебе о результате моей рекомендации. Эленор вышла от сестры, выпив два-три глотка светлого хереса, который мистер Избанистер заставил её выпить. Вино имело такой кислый вкус, как будто виноград, из которого оно было сделано, никогда не видал солнца. Мисс Вен была рада поставить трюмку и убежать от холодной пышности гостиной её сестры. Медленно и грустно возвращалась она домой. Она должна была оставить дорогих друзей, оставить бедные комнатки, в которых она была так счастлива, и вступить в холодный свет к знатным людям в таком низком звании, что должна была даже отказаться от своего имени. Но было бы трусостью и эгоизмом с ее стороны отказаться от этого места, потому что, без сомнения, жестокая мистерс Баннистер сказала правду. Она была в тягость с своим бедным друзьям. Угрюмо думала Эленор об этом, но сквозь все мрачные мысли о настоящем проглядывал в черном будущем еще более мрачный призрак. Призрак ее мщения, неопределенная и неверная тень, наполнявшая ее девические мечты с тех самых пор, как великое горе о смерти ее отца постигло ее. «Если я поеду в Гэзриот, — думала она, — если я проведу мою жизнь у мистерс Дэррелл, Как могу я надеяться найти убийцу моего отца?